Людный, и несмотря на то, что Верходновск не был крупным центром, в котором пересекались междугородние трассы, даже для него эта абсолютная безжизненность на шоссе казалась неестественной. Оглянувшись, Тина поняла, что в сумерках и легком тумане, поднимающемся из земли, она больше не видит окраину города. Слабо различимый унылый пейзаж по обеим сторонам дороги будто размылся и стал совершенно безликим. А затем в воздухе появилось ощущение движения и силы. Это чем-то походило на то, что ощущала Тина, когда следила за коллизионом и создавала ягера, и в то же время было совершенно иным, более глубоким, более чистым, более насыщенным. Тина бросила взгляд на первого фамильяра. Тот продолжал, как ни в чем не бывало, идти по обочине и, казалось, не прилагал никаких усилий для того, чтобы вызвать силу Но не возникало и тени сомнений, что это его рук дело. Хотя Тина и ждала того, что сейчас вот-вот что-то случится, появление этого чего-то она пропустила. Главным образом потому, что ждала нечто необычное, а небольшой черный автобус, ехавший им навстречу. Только потом Тина заметила, что автобус возглавлял целый автокараван, состоящий из черных грузовиков, автобусов, минивэнов и автомобилей с тонированными стеклами. Что за автоколонна и откуда она тут взялась? Первый фамильяр вышел с обочины на середину дороги. Тина почти инстинктивно хотела оттащить его в сторону или хотя бы предупреждающе окликнуть. Сложно реагировать иначе, когда прямо на тебя несется автобус — но она заставила себя остаться на месте и промолчать первый фамильяр не слепой и вероятно знает что делает значит следует позволить ему действовать по своему усмотрению водитель автобуса наконец заметивший детскую фигуру прямо у них на пути засигналил первый фамильяр и не подумал отступать в сторону тина непроизвольно напряглась порой самые великие и тщательно продуманные планы рушились из-за нелепых мелочей. крайне не хотелось бы, чтобы столь тяжело доставшаяся им всем жизнь первого фамильяра оборвалась просто потому, что он не рассчитал тормозной путь автобуса или просто не знал, что тот на самом деле из себя представляет. Гудок продолжал сигналить, автобус, похоже, и не думал тормозить, и Тина до боли стиснула кулаки. Оставаться в стороне и бездействовать при виде столь неминуемой опасности становилось невозможно. Да, будет досадно потерять первого фамильяра, но лично ей куда страшнее будет потерять тело Кирилла, которого она все еще надеялась вернуть. Расстояние между первым фамильяром и черным автобусом стремительно сокращалось. Еще несколько мгновений и «Берегись!» — закричала Тина, не выдержав. Однако ее голос утонул в пронзительном скрипе тормозов, и грохоте столкнувшихся автомобилей. Согласие последнего цирка присоединиться к ним должно было порадовать Кристину, но вместо этого она испытывала недоумение и беспокойство. Они не задали ни единого уточняющего вопроса, они не попытались узнать детали плана, они вообще ни о чем не спрашивали. Как можно принять столь серьезное решение на основании одной единственной фразы, сказанной им Кристиной? «Тебе тоже все это кажется странным?» спросила она арлиса после того, как Инкогнион вернулся к сворачиванию цирка, а Коллизион, Облевион и Инфинион остались их ждать и решать, что делать дальше. «Кажется», — кивнул арлис «и не только их чрезвычайно быстрое согласие, но и вообще весь их цирк. Вроде бы всё как у всех, но в то же время есть в них что-то такое. В поисках нужного слова он пощёлкал пальцами. Живыми, не теми, что прятались в бронзовой перчатке. Есть в них что-то... да, странное. «А, я думала, о пальма первенства странности однозначно за нами», — пошутила Франческо. «А я думала, что после того, как все мы угодили в цирке нам, в принципе, уже ничего никогда не покажется странным», — добавила Кристина. «Может, когда мы познакомимся с ними поближе, это изменится?» — предположила Франческа, но сомнение в ее голосе говорило о том, насколько мало она сама в это верит. «В любом случае, они согласились, и это главное», — подвел итог Арлес. «И теперь нас четверо». «А это значит, что нам остаётся переговорить всего с двумя цирками». «С одним», — перебила Кристина. «Пропавший цирк исчез очень давно, и никто не знает, где он. Так что я бы не рассчитывала на то, что нам внезапно повезёт, и мы его отыщем». «А может, Джордан нас опередил?» — добавила она, вспомнив, что у него было уже два амулета, когда она попала в Обскурион. «Возможно, один из них принадлежал как раз пропавшему цирку». «Огончие. Неужели даже они не смогут взять его след?» «Мы ещё не пробовали», — призналась Кристина. «Но, честно говоря, я не особо надеюсь на успех. Сложно взять след того, что больше не существует». «Но разве твой план не строится на том, что в нём должны участвовать все шесть цирков? А точнее, все шесть амулетов-основателей?» Кристина тяжело вздохнула. «В теории, да». Но на практике, похоже, придётся выкручиваться как-то иначе, потому что амулета основателя пропавшего цирка нам, похоже, не видать. «И не только его», — уточнила Франческо. «Нет амулета моего цирка и амулета того цирка, который ограбил нас». «У тебя нет амулета твоего цирка?» — изумился Арлес. «Нет, его у нас забрал директор чёрного цирка». «И почему я только сейчас об этом узнаю?» «У нас была масса других важных вещей, которые требовалось обсудить, и до этой мы просто не дошли», — пробормотала Кристина. «Прошла неделя», — напомнил Арлес. «За это время можно было обсудить всё на свете. Или ты боялась, что если я узнаю, то откажусь участвовать?» — прямо спросил он. Кристина даже приоткрыла рот от удивления. Она об этом не задумывалась, но, пожалуй, да, именно этого она и боялась. Арлес узнает, насколько на самом деле слабо и шатко у них положение и насколько полон дыр ее план. Она надеялась, что к тому времени, как они свяжутся со всеми цирками, кроме Обскуриона, разумеется, у нее уже появится какая-никакая информация, которая переведет ее план из разряда абстрактной безумной идеи в нечто куда более конкретное и выполнимое. Надеялась, что найдет в цыганской кибитке какую-то информацию о том заклинании, которое сотворила Христиана, или о том, которое сложили те колдуньи и ведьмы, создавшие цирки. И тогда, усадив всех примкнувших к ней директоров, Кристина сможет описать им план действий, и в нем уже не будет прорех размером с континент. Но, похоже, этому не суждено случиться. Судя по выражениям лиц Арлеса и Франчески, Они захотят получить ответы прямо сейчас. Ответы, которых у нее не было. «И это тоже», — призналась Кристина. К ее огромному облегчению Арлес не стал и дальше высказывать претензии и проявлять недовольство. Он принял случившееся как факт, и хотя это ему не понравилось, он был готов двигаться дальше это вызвало у Кристины глубокое уважение сама она в подобной ситуации наверняка продолжила бы возмущаться и сетовать на несправедливость чтобы мир наверняка понял как она недовольна как будто миру до этого было какое то дело это сейчас у нас четыре цирка считая этот кивнул арлес на сворачивающийся инкогнион а амулетов основателей три три если считать этих кристина тоже кивком головы — указала на новый цирк. — А всего амулетов шесть, то есть у нас половина. — По факту амулетов пять. Пропавший цирк можно не считать, — напомнила Кристина. — Но его амулет — это не единственная проблема. Сейчас у Джордана два амулета, свои Франчески, и он не захочет их нам отдать, что бы я ему ни говорила. — Почему ты так в этом уверена? — Когда я была у него в цирке... Джордан в некотором роде взял меня в заложницы, но это долгая история, и сейчас это неважно. Он пытался забрать амулет Колизиона. А когда не смог, предложил передать ему амулет добровольно. Он тоже хочет собрать их все. «Но цель у него, я так понимаю, отличается от нашей», — сделал вывод Арлес. «Он считает, что, заполучив амулеты всех цирков, сможет управлять их силой и использовать в своих целях», — ответила Кристина. а, -а, -а старое добрая править миром», — усмехнулся Арлес. «Да, что-то вроде того», — ответила Кристина. «Итак, у нас нет и, скорее всего, не будет амулета пропавшего цирка, а еще два амулета у Джордана, который нам их не отдаст, потому что они нужны ему, чтобы стать темным властелином», — подытожил Арлес. «Не убавить, не прибавить», — вздохнула Кристина. «Это все? Или есть что-то еще?» «Чему нам стоит быть готовыми?» — спросил арлис Кристина вся сжалась внутри. Она надеялась, что этот разговор состоится позже. О, ее любимое откладывание неизбежных неприятных моментов на потом. Откладывать на потом выяснение отношений с травящими ее одноклассниками. Откладывать на потом признание, что цирк выбрал ее директором. Откладывать на потом неприглядную правду — которую, конечно же, должны знать ее соратники. «Есть!» — выдавила она из себя. арлис скрестил руки на груди, Франческа сцепила ладони в замок, словно готовясь к удару, а Кристина набрала побольше воздуха и, словно прыгая в воду с вышки, сказала, «Я не знаю, как именно проводить ритуал, который освободит цирки». глава 13. визжали тормоза воздух наполнился запахом жженой резины черный автобус резко затормозил а потом его пронесло вперед потому что в него влетел ехавший сзади грузовик который оказался не готов к внезапной остановке на запорошенной снегом трассе автобус замер практически прямо перед первым фамильяром который и не подумал отступить в сторону словно был уверен что ему ничего не грозит Тина перевела дух и приготовилась к тому, что сейчас из кабины выскочит разъяренный водитель и набросится на них. Однако никто не выходил. Первый фамильяр продолжал невозмутимо стоять посреди дороги перед тонированным автобусом, скрестив руки на груди, и ждал. Наконец, из-за перекрывшего дорогу грузовика появилась изящная темноволосая женщина, затянутая в черный комбинезон. Скрытая в тени, она вскоре вступила в полосу света от включенных фар и стало видно, как эффектно, словно на съемках в кино, развивались полы длинного черного плаща, то и дело приоткрывая висящую на ремне на боку саблю. Тина не могла не отметить столь необычное оружие, а когда ощутила в женщине остатки некогда могущественной колдовской силы, ее осенило. Да это же цирк! Первый фамильяр решил встретиться с одним из цирков. Он что, начинает выполнять условия наблюдателей и собирается прямо сейчас избавиться от одного директора? Сам? Когда у него под рукой столько готовых выслужиться хостельеров, которым можно было бы делегировать эту работу? Женщина сверлила первого фамильяра разъяренным взглядом, но когда ее взгляд на миг оторвался от него и скользнул по лицу стоявшей рядом Тины, она сбилась с шага цветы как она ты выдохнула она ты нет резко ответила тина сразу поняв что имеет в виду незнакомка я та которая заняла ее место женщина тут же потеряла к тени интерес и снова обратила свое внимание на первого фамильяра а теперь объясни какого черта приведи ко мне Джордана!» перебил первый фамильяр. «Мальчик», — с показным терпением произнесла женщина. «Оставим на время вопрос о том, с какого перепугу ты решил перегородить нам дорогу и спровоцировал аварию. И откуда знаешь про Джордана? Скажи на милость, с чего ты решил, будто он будет с тобой разговаривать?» «О, он будет», — заверил первый фамильяр и одарил женщину улыбкой. Это была светлая, счастливая улыбка девятилетнего мальчишки. Но в данном месте, в данной ситуации, она казалась столь неуместной и столь вопиющей чужеродной, что вызывала дрожь. Женщина, похоже, тоже ощутила на себе эффект этой улыбки, потому что слегка подалась назад. Потом собралась, перегруппировалась и снова пошла в атаку. «Я не знаю, кто ты такой что о себе вообразил», «Да, ты не знаешь, кто я такой», — снова прервал ее первый фамильяр. А потом сказал Чиканя каждое слово так, что оно даже не вбивалось в реальность железными гвоздями, а простреливало ее насквозь пулями. «Немедленно приведи сюда Джордана!» Женщина моргнула, а затем деревянно словно марионетка в руках не самого опытного кукольника развернулась и на негнущихся ногах пошла прочь. Тина не могла сказать, какой именно силой пользовался первый фамильяр, та так и бурлила вокруг них, но она не могла не оценить ее мощь и не отметить, сколь жалкие и незначительны ее собственные возможности по сравнению с этой силой. Значит, вот Так это будет, когда они освободятся от своих инициев. Первый фамильяр продолжал невозмутимо стоять, дожидаясь директора черного цирка. И вот, наконец, из сумрака позади автобуса появилась массивная темная фигура с котелком на голове. Подойдя почти вплотную к первому фамильяру, директор Джордан замер. Круглые очки, стекла которых словно состояли из множества сложенных, как витраж кусочков, смотрели на первого фамильяра. Затем переместились на Тину, но она, похоже, заинтересовала директора куда меньше. «Вы фамильяры», — констатировал директор. «Но ты другой», — добавил он, обращаясь к первому фамильяру. «Забавная штуковина» ответил тот, кивком указывая на очки. «Вижу, кто-то предусмотрительно собрал осколки стекол той самой церкви, оказавшейся в эпицентре магической бури, которую устроили ведьмы, и нашел им очень творческое применение. Довольно жестокое». Сложно судить о выражении лица человека, если не видишь его глаз, но Тина все равно заметила, как Джордан переменился в лице. «Кто ты?» — спросил он. «Ты знал, какую жертву нужно принести, чтобы получить силу этих осколков?» — проигнорировал вопрос первый фамильяр. «Или пал жертвой любопытства, просто примерил очки, даже не подозревая, что они лишат тебя зрения?» Поскольку Джордан все так же молчал, продолжил. Долго после этого не понимал, как научиться видеть с их помощью. Кто ты — повторил директор. — Тот, кого наблюдатели отправили, чтобы убить тебя. — Прекрасно, — кивнул Джордан. — Я тебя слушаю. — Ты не понял, что я тебе сказал? — поднял бровь первый фамильяр. — Наблюдатели отправили меня убить тебя. — Я все прекрасно понял. Но ты не стал сразу меня убивать и захотел поговорить. Значит, у тебя есть какое-то предложение. Или послание, которое нужно передать перед смертью. Джордан покачал головой. Не думаю, что наблюдатели станут зря тратить слова на мертвеца. Ведь они-то знают, что человек не унесет слова с собой в могилу, и они не станут терзать его после смерти. Слова, которые говорят человеку перед тем, как его убить, нужны убийце. Это ему важно их сказать, а вовсе не жертве их услышать. Похоже, ты неплохо знаешь своих тюремщиков. Если им нравится думать, что они держат меня в тюрьме, пожалуйста. первый фамильяр кивнул на черный автокараван позади них, растянувшийся вдоль дороги. Но, конечно, ты здесь по своему собственному выбору и желанию. Так было не всегда, но сейчас... Да. Тина молча переводила взгляд с первого фамильяра на Джордана и обратно и поражалась тому, как изменился разговор. Сначала вся власть и контроль были у первого фамильяра, но сейчас соотношение сил сместилось. Тина ничего не знала о Джордане, но один тот факт, что он сумел частично взять контроль над разговором с первым фамильяром, демонстрировал, почему наблюдатели считают его проблемой, которую требуется устранить. Никому не нужны сильные игроки на поле, если они играют не за тебя. Первый фамильяр изучал Джордана, слегка склонив голову в бок. Директор цирка молча пялился на него мозаичными очками. У Тины появилось впечатление, что эти двое затеяли детскую игру в молчанку. Тишина становилась все глубже и глубже. Первый фамильяр оставался совершенно неподвижен, в то время как рука Джордана, которую он засунул в карман, слегка шевелилась. То ли она дрожала, то ли он что-то искал. Долгое время молчаливое противостояние сохраняло равновесие, затем на губах первого фамильяра заиграла легкая нервирующая улыбка, а на лице Джордана тщательно скрываемое замешательство. «Ну так что?» «Продолжаем говорить, или ты уже убьёшь меня, наконец?» — не выдержал директор цирка. «Можешь вынуть руку. Тебе это не поможет», словно не услышав вопроса, сказал первый фамильяр и добавил. «Не против меня». Джордан послушно вынул руку из кармана, стиснутая в кулак ладонь сжимала что-то маленькое и блестящее. Тина переводила взгляд с одного на другого. Здесь и сейчас происходило нечто, скрытое от ее глаз. Что-то, чего она не понимала. Некое невидимое противостояние, которое Джордан, похоже, проиграл. — Ты хотя бы знаешь, чем я им мешаю? — спросил директор цирка, сдаваясь. — Их не устраивают твои планы. — Откуда они? Джордан оборвал себя на полуслове Конечно. Послушные зверушки, давно забывшие, что когда-то были дикими хищниками, вдруг захотели выбраться из клеток. Какая досада! Первый фамильяр молча кивнул. «Что ты хочешь от меня в обмен на мою жизнь?» — в лоб спросил директор цирка, поняв, зачем первый фамильяр затеял с ним этот разговор. «Чтобы ты убрал директора коллизиона. Так же прямо, без околичностей», — ответил первый фамильяр. «Она тоже мешает наблюдателям. Или тебе?» «А это что-то изменит?» «Нет», — чуть пожал плечами Джордан. «А потом?» «А потом мы вместе разберемся с наблюдателями, и весь мир будет в нашем распоряжении». «Зачем тебе делиться властью, когда можешь забрать всю себе?» Тина снова непонимающе уставилась на директора цирка. «Неужели он понял», то стоит перед ним. Но как? Править всем миром в одиночку не так просто. Мне пригодится сильный соратник, с которым можно разделить эту ношу. Вскользь брошенный комплимент о сильном соратнике, похоже, польстил Джордану. «Ты действительно тот, о я думаю?» спросил он и прикоснулся пальцем к очкам, словно показывая, что это они подсказали ему ответ на вопрос. «Я не знаю, что ты думаешь о том, кто я такой», — ответил первый фамильяр. «Ну, а ты уже знаешь, кем я могу стать, и кем можешь стать ты рядом со мной. Понимаю, еще недавно ты видел себя единоличным правителем мира, но обстоятельства меняются, и приходится подстраиваться. Решай!» Ничто в детском лице не выдавало внутренних эмоций первого фамильяра, Но Тина вспомнила его разговоры о том, как хостельеры станут править миром и людьми. Казалось, в его планах не было места людям, даже людям из цирков. Почему вдруг такие перемены? Если только... Если это вовсе и не перемены, и первый фамильяр просто собирается использовать Джордана в своих целях, а затем отбросить за ненадобностью. Какую же игру на самом деле ведет первый фамильяр? И сколько игр одновременно. Молчание длилось и длилось, но первый фамильяр ничем не выдавал своего нетерпения. Казалось, он может прождать так вечно, его терпению могли бы позавидовать камни. Джордан опустил голову, снял очки и начал медленно протирать их извлеченным откуда-то платком. Затем он поднял голову, и Тина увидела глубокие провалы на месте глаз. «Нет», — сказал Джордан, и Тина вздрогнула. Не такого ответа она от него ожидала. «Он отказывается от союза с первым фамильяром?» «Нет, я не знал о цене», — продолжил он. «Когда они среагировали на меня в реквизитной, я просто их надел». Я не знал, что для того, чтобы видеть в них, мне нужно перестать видеть собственными глазами. «Жалеешь?» — тихо спросил первый фамильяр. «Ничуть», — ответил Джордан, водружая очки обратно на переносицу, а вместе с ними словно возвращая себе способность подавлять окружающих одним своим присутствием. «Я получил куда больше взамен. И хочу еще больше. и и расскажи, как мне избавиться от Крис. На детском лице первого фамильяра расцвела радостная детская улыбка. Вызови ее на дуэль цирков! Кристина, арлис и франческа собрались в одном из автобусов Инфиниона, интерьер которого оказался столь же красочно стимпанковским, как и вся их цирковая атрибутика. Практически не совещаясь, Они сошлись во мнении, что хотя им всем не слишком понравилось троица директоров инкогниона, их все-таки надо пригласить, и отправили одного из циркачей передать сообщение. В ожидании их Кристина слонялась по салону, рассматривала впечатляющий декор, изобилующий прелестными старинными штучками, и думала о том, что должна чувствовать себя главой этого импровизированного военного совета, но на деле она ощущала себя преступницей, которую сейчас будут судить. И есть за что. Она же, по сути, обманщица. Подделка. Мошенница, наобещавшая золотые горы, а потом кинувшая тех, кто ей доверился. Аппи увязался за Кристиной и напрочь отказался уходить, когда она совершенно недвусмысленно его об этом попросила. Наоборот, крепко уцепился за ее рукав и всем своим видом демонстрировал, что собирается остаться с ней. Такие моменты... Кристина забывала о его настоящей природе, потому что Аппи вел себя совсем как ребенок. Милый, настырный и одновременно ранимый. А когда она вспоминала, кто он на самом деле есть, то начинала видеть в его поведении пророческие знаки и сигналы и старалась их истолковать. Например, наверное, неспроста цирковой так хочет быть с ней сейчас рядом. «Аппи останется. Вы не против?» спросила она Арлиса и Франческу. Оба покачали головами, затем Франческа вполголоса спросила Арлеса. «А в твоём цирке есть дети?» «Нет». «И в моём не было». «Странно. Как в цирке может оказаться ребёнок?» Кристина взглянула на Апи. Она не знала, имеет ли право рассказывать другим его тайну. И вообще, тайна ли его настоящая природа? К тому же Арлес и Франческа — ее союзники, значит, они должны друг другу доверять и не хранить секретов. «Он не ребенок», — наконец сказала она. апе наш цирковой». Судя по выражению лиц собеседников, они про цирковых никогда не слышали. Что ж, приятно осознавать, что ни одна она была лишена массы важных знаний о собственном цирке. Порой Кристине и вовсе казалось, что в негласном ранге всех директоров цирка она лидирует по количеству того, чего не знает. «В смысле цирковой?» Реакция Франчески напомнила Кристине ее собственную, когда она узнала про Апи-Ате. «Цирковой что?» «Просто цирковой. Дом домовой, в цирке цирковой. Цирковой не прилагательное, а существительное». Арлису и франчески Потребовалось некоторое время, чтобы переварить услышанное и перестать неприлично пристально пялиться на Аппи. «Он только у тебя в цирке есть? Или в других?» «Тоже такие бывают», — осторожно поинтересовался арлис Кристина вопросительно посмотрела на Аппи. Тот слегка пожал плечо. «Вот и понимай, как хочешь». «По логике вещей, наверное, должен быть в каждом, но...» Кристина развела руками выражением лиц собеседников было легко понять, чем заняты их мысли. Каждый сейчас перебирал в памяти всех артистов своего цирка и гадал, кто из них может быть цирковым. «А зачем они?» — осторожно спросила Франческо. Вопрос поставил Кристину в тупик. Она не задумывалась над ним, даже узнав настоящую природу Апи. Просто приняла как факт. «Апи, зачем вы?» Темно... — Пустота, пустота, не уйдем мы никогда, — затянул тот через мгновение. Арлис с видимым усилием заставил себя оставить на время загадочную тему цирковых и вернуться к главной проблеме. Итак, что там по ритуалу? — Может, нам стоит подождать наших новых соратниц? — деликатно напомнила Франческа. Будто в ответ на ее слова в салоне автобуса появилась троица директоров инкогнион При виде их Кристина невольно вздрогнула. Они вроде бы сняли костюмы и смыли грим, но их повседневная одежда, выдержанная в тех же красно-черно-белых тонах, и агрессивный макияж казалось...